Глава 9. Домой к большому горю. Они находились в пути уже 20 дней. Ритм моря соответствовал ритму корабля. Постоянная смена направления движения воды и команды способствовала утрате чувства времени, ведь каждый следующий день на борту ничем не отличался от предыдущего. Подъем, еда, работа, еда, работа, еда, сон. Так все и шло по кругу. Иногда полет был легким, Попутные ветра толкали их через волны, а иногда приходилось прикладывать мучительные усилия, чтобы менять галсы и двигаться вперед широкими зигзагами, лишь незначительно приближаясь к цели. И их работа только усложнялась из-за большого корабля из коричневых костей, который они тащили за собой на буксире. Однажды Джорнс спросил, почему они не отправили его с брекер, и Миа в ответ лишь пожала плечами. Единственное исключение в рутине корабельной жизни составлял мендей, когда миас читала закон Дарнов, а потом вся команда сидела на палубе и чинила одежду и снаряжение. Дети палубы приносили с собой игры, резались в карты, и офицеры смотрели в другую сторону до тех пор, пока не возникали конфликты. Мирные игры проходили на досках, начерченных на сланце палубы. Однако даже в этот приятный день Кораблем следовало управлять, мыть палубы, следить за протечками. Работа никогда не заканчивалась. Иногда Джорран ловил себя на том, что он следит, как курсер Эйлерин измеряет угол наклона глаз Скирит, слушает песни шторма и входит в контакт с облаками, и ему становилось завидно. Курсер вел более легкую жизнь. В течение всего этого времени Миа оставалась в одиночестве. Она стояла на корме и отдавала короткие приказы, глядя куда-то за горизонт. Прежде он бы посчитал подобное поведение обидным или начал бы тревожиться из-за ее неудовольствия, но теперь он знал, что таков ее характер. Управление кораблем, исполнение каждодневных обязанностей за это отвечали он и Денил, и хотя мужчины плохо относились друг к другу, они аккуратно делали записи в журнале и обменивались нужной информацией. Хотя Джорану не удавалось выдерживать укоризненный взгляд Денила или забыть, что его неразборчивый почерк стал таковым после того, как Джоран отрубил ему правую руку. В эти недели Миас больше всего беседовала с Курсером. Очевидно, он пользовался ее доверием. Впрочем, Джоран по-прежнему чувствовал себя неловко рядом с ним. Тот никогда не смотрел в его сторону, а Джоран никогда не задерживался, чтобы стать участником разговора. К тому же курсерр неизменно уходил в каюту Миас, где прятался от всех. Джорн понимал, что из всей команды он хуже всего знает курсера, однако следовало признать, что он менее всего старался его понять. Пару раз утром серьезный Муфас устраивал показательные наказания веревкой для особенно непокорных детей палубы, главным образом новых членов команды, которые перешли с Сокровищ Девы. Однажды Спрокин, который осмелел из-за недостаточной строгости Джорана, дал неуважительный ответ и получил десять ударов верёвкой. Наказание осуществляла Анзир, а серьезный Муфас одобрительно наблюдал. Спрокин обещал отомстить после каждого удара, но Джонан не обращал на него внимания. Спрокин распускал язык, проклиная Джонана, а тот думал о том, что будет, когда он однажды потеряет свою тень. Джорн видел, что серьёзный Муфас готовит Анзир к тому, чтобы она заняла его место, если с ним что-то случится. Джорн это одобрял. Он считал, что из Анзир получится превосходная мать палубы, быть может, когда у него будет собственный корабль. Все это была обычная жизнь на корабле флота, и путешествие Дитя приливов прошло без особых происшествий. Однако, как только он прибудет к цели, их ждут самые серьёзные проблемы. Джорн не знал Как Миас выбирала место для сброса стоп камней и свёртывания крыльев в дитя приливов, будучи хранителем палубы, он управлял кораблем. Периодически Миас просила его помочь с решением навигационных задач. Он хорошо считал и обладал обостренными инстинктами, во всяком случае, так она говорила, но на сей раз нужды в этом не возникало, и когда она отдавала приказы, для него они были столь же неожиданными, как и для детей палубы. Ну теперь все начнется, хранитель палубы сказала Фарис, и на ее обожженном лице появилась улыбка, когда она складывала большой дугалук, который успела с любовью отполировать. Скоро мы отомстим проклятым старухой и за Арена, верно? Да, Фарис сказал Джоран. Он гордился собой, что его голос не дрогнул, когда он подумал о предстоявшем им испытании. Теперь начинается наша работа, но мы должны подождать, чтобы супруга корабля нам рассказала, в чем она будет состоять и как ее следует сделать. Он закрыл глаза и постарался отбросить мысли о будущем сражении. И вновь мысленно увидел момент, когда сильное тело его отца было раздавлено корпусами двух крупных кораблей. Постоянное напоминание о том, что сила не имеет значения на ста островах, и старуха получает все, что захочет. Он попытался не дрожать, заставить себя привыкнуть к неотвратимости смерти, стиснул пальцы на рукояти меча подаренного мяс, но все же ему не удалось полностью скрыть дрожь. В трюме есть куртки с мехом кивелли, хранитель палубы сказал Афарис. Я спрятал несколько штук там, где они будут оставаться сухими. Могу принести тебе одну, если ты замерз». Он покачал головой и улыбнулся Афарис то был лишь случайный взгляд старухи, ничего больше, Фарис, сказал он. Она коротко кивнула и сотворила знак защиты у себя на груди. О, хранитель палубы. Джорн повернулся и увидел Гавита, мальчика из каюты Миас, которого удивила встреча с ним. Впрочем, теперь его уже нельзя было назвать мальчиком. Я могу тебе чем-нибудь помочь, Гавит, спросил Джоран. Нет, я Он выглядел таким ошеломленным, что Джорно захотелось засмеяться. Он прекрасно понимал, что такое смущение в присутствии офицера, хотя ему казалось, что Гавит уже сумел его преодолеть. Может быть, мальчишку все еще мучило, что он едва не потерял руку, когда они спасали сокровища девы. Я уже ухожу, Гавит. Я попрошу Фарис, чтобы она нашла для тебя занятие. Хоранитель палубы послышался зов Миас. — В мою каюту я буду говорить. Он отправился на ее голос, который звучал со стороны холодного сияния на палубе, а также с нижних палуб, на которых всегда пахло сыростью, и далее к ее большой каюте, где задние окна дитя приливов показывали бесконечно менявшееся море и вновь заливали мир светом. Как только Джорран закрыл за собой дверь каюты, Миас начала говорить. Я должна встретиться с Брейкер и кораблями, которые у нее есть. Мне необходимо знать, что ждет нас у безопасной гавани, и я не в состоянии сама решить обе проблемы. Она говорила так, словно подвела его своей неспособностью находиться в двух местах одновременно. Конечно, супруга корабля, сказал он. Миас провела рукой по поверхности письменного стола. Ты возьмёшь крылофлюк, выможешься грязью, чтобы выглядеть как торговец и отправишься на разведку. Отправлюсь прямо в гавань, уточнил Джорн. Она покачала головой. "Нет, я не думаю, что это разумно", сказала она. "Подойди максимально близко, чтобы разглядеть, что там происходит". Она вытащила из куртки подзорную трубу и положила на письменный стол рядом с ним. "Посмотри, что нас ждет, и возвращайся. Возьми с собой Элерина". "Курсера?" удивился Йорн. "Верно. Я хочу знать, как будет дуть ветер возле безопасной гавани. Чем ближе ты сможешь подобраться с ним, тем лучше будут его сны". Она постучала по подзорной трубе и возьми с собой Квел. Квел? удивился Джоран. Я знаю, что вы друг друга не любите, но ты ее офицер, и она будет тебе подчиняться. И подбери в экипаж самых надежных людей: Фарис, Анзиры, таких как они. Но зачем брать с собой Квел, супруга корабля? Чтобы разглядеть гавань, потребуется подойти к ней как можно ближе, но тогда вас могут заметить. Если вас перехватят, попытайтесь выдать себя за торговцев. Квел, знает их жаргон. Она выросла в торговых доках Бернс-Хьюма. Если у кого-то из нас есть шанс прикинуться купцом, то выше всего он у Квел. Если она нас не предаст, сказал Джордан. Да, мы рискуем, тут нет сомнений. Тебе придется позаботиться, чтобы этого не случилось, ответила Миас. Она убрала руку от подзорной трубы и потянулась в стол, чтобы достать одну из многочисленных книг супруга корабля, сказал Джордан взяв подзорную трубу, и она посмотрела на него, приподняв бровь. Если за нами будет погоня, ветрагон послужит мне лучше, чем квел. Он даст ветер, и я смогу уйти от любого преследователя. Скажи мне, Джоран, ответила Мяс. сколько крылофлюков ты знаешь, где есть ветрагон на борту? Он подождал словно искал ответ, который был очевиден. Ни одного. И если они заметят и то сразу заподозрят неладное. Да, Джоран. Да сказала она и открыла книгу. Ты свободен. Он собрался выйти, и миа добавила: "А в будущем старайся не задавать вопросов, ответы на которые тебе известны".